Второе. Ледяной труп. Через полчаса вдалеке сквозь желтую пелену начали прорисовываться силуэты гор, возле подножия которых и находился лагерь геологов. Геологов было всего двое — итальянцы Данте и Леонардо. А если сказать точнее, то геологом был только Данте, потому как Леонардо занимал должность микробиолога и должен был работать с образцами из недр Титана, которые добудет Данте. Бурились они в разных местах и постепенно, что было по плану экспедиции, отошли к горам. Жили ученые в переносном надувном модуле, а ездили на буровой установке в вездеходе. В отличие от Марса, у Титана достаточно плотная атмосфера, плотнее земной в полтора раза. Благодаря такой плотности человеку не угрожает радиационное космическое излучение. Можно долгое время находиться на поверхности спутника, главное одеться потеплее и кислородную маску не забыть». Ровер остановился в нескольких километрах от лагеря. «Отсюда будем запускать», — произнес Гречкин, глядя на панель навигатора. «Может, поближе?» — предложил Рут. «Ближе не поедем. Что-то у меня плохое предчувствие». Отстегнув ремни безопасности, космонавты вылезли из машины. Юрий достал из багажника квадрокоптер и пульт управления. Бенгли, прием!» — обратился он к капитану. «Прием!» — спустя несколько секунд раздался голос из динамика скафандра. «Добрались?» «Да, запускаем!» «Вас понял». Вскоре коптер взмыл в густое желтое небо на высоту 20 метров. Из-за сильной облачности не было видно Сатурна, вокруг которого чуть более чем за 15 земных суток обращался Титан. Юра и Стив смотрели в экран монитора, на котором проматывалась желтая ледяная поверхность. Решение запустить коптер принял Вейн Мингли. Если возле лагеря геологов окажется какая-нибудь опасность, ее можно будет засечь, не подходя близко. Все, кроме Стива Рута, всерьез воспринимали возможность встречи здесь с каким-либо недружелюбным существом. На этот случай команда даже была оснащена огнестрельным оружием, а перед полетом все участники экспедиции прошли учения по стрельбе. «Над повыше подняться», — сказал Стив. «Мне кажется, мы пролетели мимо лагеря». «Похоже на то». Когда Юрий увеличил высоту до 70 метров, в левом нижнем углу экрана появился контур надувного модуля, который представлял собой герметичный шатер-купол диаметром 10 метров. Коптер приблизился к поселению геологов. Возле буровой установки, лицом вниз, лежал один из членов команды. Руки его были сложены под торсом, казалось, будто он держался за горло. «Кажется, это Данте», — сказал Гречкин, снизив коптер до высоты один метр. «Непонятно, кто это из них. Интересно, где второй?» Коптер поднялся на пять метров. Несколько минут космонавты осматривали местность возле шатра и буровой машины. Но ничего необычного не обнаружили. Камни да камни кругом. Второго геолога нигде не было. «Прием, Мингли», — произнес Гречкин. «Да, на связи». «У нас тут беда. Один из геологов мертв. Второго скуптора не видно». «Мертв? Причина установлена?» «Судя по тому, как он лежит», — начал Стив. «Можно предположить, что случилась разгерметизация скафандра». «Мы сейчас подъедем туда и все подробнее выясним», — сказал Гречкин. «Только осторожно. Оружие наготове держите». Юрий посадил коптер возле буровой машины. Взяв из заднего бардачка трехствольные пистолеты ТП-35, специально созданные для этой экспедиции, космонавты сели в ровер. Оружие это имело два ствола калибром 5,45 мм, куда заряжались охотничьи патроны и отдельный ствол для сигнальной ракеты. Два километра они проехали за десять минут. Когда Юрий вышел из машины, его бросило в дрожь, но он всячески пытался не показывать волнение и страх. Они переглянулись со Стивом и направились к буровой установке. Юра включил камеру, встроенную в скафандр, и связался с Мингли. Камера транслировала на базу все, что видел космонавт. «Вон он лежит», — произнес Гречкин. «Смотрите внимательно по сторонам. Мало ли что там!» — отозвался Менгели. Шаг за шагом они приближались к своему погибшему коллеге. Видимость совсем ухудшилась. Горы, расположенные в километре от лагеря, скрылись в густой желтизне. А ветер начал усиливаться. Юра вертел головой из стороны в сторону, вглядываясь в дымку и боясь, что кто-то бросится на него из этого ржаво-желтого тумана. Из-за далекого расположения Титана от Солнца на спутнике днем было сумрачно, а ночью вообще ничего не видно. Но до ночи оставалось еще несколько земных суток. Солнце с Титана выглядело в десять раз меньше, чем с Земли, и казалось сквозь густую атмосферу маленьким размытым пятном. Оказавшись возле трупа, Юра вопросительно посмотрел на Стива. — Давай на спину его, — предложил Стив. Взявшись за плечо и ногу, космонавты перевернули окоченевшее, превратившееся в кусок льда тело геолога, которая пока еще не успело вмерзнуть в поверхность спутника. Как и ожидалось, он держался руками за горло, а шлем его скафандра был отсоединен от костюма. Выпученные стеклянные глаза и вывалившийся язык рисовали гримасу боли на лице Данте. Отчего Гречкину к горлу подкатил ком, а потом его затошнило. Юра начал фокусироваться на своем дыхании, чтобы побороть рвотный рефлекс. «Да, разгерметизация. Похоже, он отстегнул шлем», — констатировал Мингли. «Или кто-то ему отстегнул», — предположил Стив. «Это мог сделать или он сам, или Леонардо. Других вариантов быть не может», — сказал Гречкин. «Проверьте модуль», — посоветовал Мингли. «Может, Леонардо жив?» Космонавты подошли к белому куполу лаборатории геологов. Гречкин снял предохранитель двери и потянул рычаг вниз, после чего алюминиевые створки разъехались в стороны. Мужчины зашли в небольшое пустое помещение площадью 6 квадратных метров. Когда двери закрылись, из труп, расположенных на потолке, раздалось шипение. Смесь атмосферных газов титана, в основном азота и метана, насосом откачивалась на улицу, а вместо этого пространство заполнялось земным соотношением кислорода и азота. Из досье Мирового космического агентства. Имя – Стивен. Фамилия – Рут. Возраст – 39. Страна – США. Рост – 172 см. Вес – 85 кг. Приметы – острый нос, красные щеки, лысый. Особенности характера – педант. Должность – врач широкого профиля.